Урок 11 Беспорядок в диетологии. В этом очень важном уроке мне необходимо убедить вас раз и навсегда в истинности следующих фактов. 1. Что в пище, в диете находится 99.99% ,99 причин всех болезней и любых проявлений несовершенного здоровья. 2. Что, следовательно, всё исцеление, вся терапия будет терпеть неудачу. пока человек отказывается поставить во главу угла диету. 3. Что-то, что я называю бесслизистой диетой, исследуя образующими продуктами, делят всю человеческую пищу на безопасную, естественную, заживляющую и действительно питательную, и на вредную, болезньтворную. 4. Что любые другие диеты являются, в основном, неправильными, потому что они делают акцент только на питательности пищи. Независимо от того, правильно ли она высчитана, или нет, вместо заживляющих, очищающих, элиминирующих ее ценностях и их эффективности до того, как целебный процесс начает, продолжается, или вообще закончен. СМ. Урок 5. Диатологическая проблема, что человеку есть, чтобы быть здоровыми или чтобы излечить его болезнь является, фактически, Проблема жизни как и таковой во всей своей важности. Очень давно я изрёк следующую фразу: жизнь трагедия питания. Заблуждение и невежество относительно того, что нужно есть, являются в действительности настолько большими, что это нужно обязательно назвать недостающим звеном в человеческом разуме. Медицинская наука и даже так называемая природная терапия видят диетологию вообще как вторичную вопрос её исцеления. Даже эффективность машины зависит от качества и количества её топлива. Нет никакого сомнения относительно факта, что растения зависят больше от вида почвы, а не климата, чтобы произвести высококачественный плод. Фермеры чётко понимают, что все зависит от того, чем они кормят свой домашний скот. Здоровье и болезнь животного и человеческого тела на 99.99% ,99 зависит от пищи. Это бесспорно доказана природа через простой факт, что каждое животное отказывается от пищи, когда заболевает. Инстинкт животных отвечать на каждую болезнь или даже на несчастный случай голоданием. Это демонстрация природы, что здоровье и болезнь зависят целиком и полностью от того, есть или не есть. так же как и от вида продуктов то что среднестатистический человек и даже доктора реформаторы винят всё что угодно за исключением пищи как причину их болезни происходит из-за трагического факта что сама болезнь пока ещё тайна в их умах они не знают как ужасно загрязнена внутренняя часть тела благодаря пожизненной привычке к перееданию в 10 раз больше чем требуется и очень часто на 50-100% вредных продуктов. Если любой едок, даже в состоянии так называемого прекрасного здоровья, проголодает 3 или 4 часа дня, то его дыхание и все тело, так же как и испражнения, примут отвратительно отталкивающий запах, который подтверждает и показывает, что его система заполнена разлагающимися, не устраненными веществами, полученными никак иначе. как через еду. Этот накопленный и непрерывно увеличивающийся мусор это его скрытая, неизвестная болезнь. И когда природа хочет её устранить под любым видом шока, принимаемого им за саму болезнь, то такой человек сначала пробует все, чтобы излечить себя, за исключением голодания, прекратить увеличивать причину болезни: внутренний мусор, яды, токсины, отходы. Теперь вы поняли, насколько медицина не права, пытаясь остановить природный процесс заживления и элиминации, названный болезнью, увеличивая таким образом внутреннее загрязнение через лекарства и сыворотки. Но естественная терапия всех видов никогда не будет исцелять полностью до тех пор, пока вы не в состоянии прекратить поставку внутренних нечистот, вызванных едой вообще и неправильной едой в частности. Вы можете очищаться и очищаться до бесконечности, но никогда не достигнете конечного результата, прекрасной чистоты, пока потребление неправильной или даже слишком большого количества правильной пищи не остановлено. Если это правда, что одна только пища виновата во всей природе болезни, как это ясно демонстрирует природа, тогда логично и очевидно утверждать, что вы можете вылечиться только одной диетой. А в случае необходимости, самой рациональной и радикальной диетой, голоданием, единственной панацеей природы в животном мире. Поэтому, если какой-нибудь вид диеты призван исцелить, то он должен состоять из пищи, отбираемой не согласно питательным и восстановительным ценностям, но согласно качествам заживления, очистки и элиминации. Вот кардинальная причина, почему все другие диетологи терпят неудачу. Моя диета заживления, бесслизистая диета, делит, как указано выше, все продукты строго на два вида: те, которые исцеляют, и те, которые создают болезнь. Недостаточно, как думает себе непрофессионал, знать, какие продукты бесслизистые, а какие слизеобразующие, но 1. Как далеко и как быстро изменение может успешно быть сделано? 2. как комбинация различных продуктов должна быть перестроена. 3. Нужно ли применять голодание во время исцеляющей диеты? Как долго и как часто? Это система безлизистой диеты и голодания. Она представляет из себя то, что практикующий должен изучить и должен понять, и чего не профессионал не знает. И, следовательно, почему он должен неизбежно терпеть неудачу, пытаясь вылечить себя хорошими продуктами? После предшествующего объяснения вы будете сразу видеть в ниже следующем критическом анализе самых известных систем в диатологии, почему они несовершенны, и почему беспорядок является настолько большим. В более поздних уроках вы узнаете о каждом виде пищи, чем он хорош, и чем плох. В случае, если вы все еще не поняли какие продукты являются бесслизистыми, а какие – следеобразующими. Все фрукты серё или приготовленные, а также орехи и зелёные листья овощи свободны от слизи. Все другие продукты цивилизации, без исключения, являются слизеи кислотообразующими и поэтому вредны.